Глава четвертая. «Долго еще собираешься откладывать торжественное событие? Перед смертью, деточка, все равно не надышишься!» Назуйливо гудел над духом Эшвар. Примерив на себя командирский вид, он вышагивал по щербатой ступеньке крыльца, а я сидела рядом, подперев подбородок кулаками, и с ленивой апатией наблюдала, как за кронами яблоневых и вишневых деревьев прячется солнце. «Тоже ленивое и апатичное сегодня!» Мне ни один не подошел. Тяжело вздохнула я и нарисовала в воздухе чаровой узор. Песчинки света, разгораясь, потянулись к фамильяру, окутали его сверкающим вихрем, а когда осели, передо мной предстал в огненном оперении феникс, прежняя ипостась Эшвара. Взмахнув крыльями и, важно, дернув роскошным хвостом с разноцветными перьями, он приблизился ко мне и с непонятной интонацией в голосе проронил. Не стоит тратить силы, Лайра. Это ведь все равно не по-настоящему. Мне хотелось сделать тебе приятно. Эшви нравились такие перевоплощения, пусть они и были кратковременными. Иллюзорная магия недолговечна, особенно направленная на стороннее существо или объект. Да и вообще я чаровик-самоучка. Знаний, почерпнутых из отцовских книг, недостаточно, чтобы иметь право гордо именовать себя иллюзором. Но даже для самоучки я неплохо справляюсь. Правда, мне далеко до дипломированных червяков. Проще всего надевать иллюзию на себя, особенно если не надо кардинально менять внешность. У нас например, имеется родственное сходство. Тот же овал лица и разрез глаз. Правда, у нее волосы темнее, а глаза, наоборот, светлые, прозрачно-серые. Но это такие мелочи. Тетя будет поменьше ростом, но тоже стройная. В общем, стать на время Тессы и Глостер для меня совсем не сложно, тем более что кровь у нас одна. Однажды я попробовала примерить на себя образ булочника из Норвека, вот та иллюзия и нескольких минут не продержалась, быстро стала смазываться и растаяла. А все потому, что между мной и дядюшкой Орном нет ничего общего: ни родственной связи, ни внешнего сходства. Он крупный с внушительных размеров брюхом и грубыми чертами. Другими словами, моя полная противоположность. То же самое было бы и с Бугоем Эскорном, реши я вдруг в него перевоплотиться. Но я не буду тратить время на такие глупости. И думать о нем тоже не собираюсь. Хватит. И так в последнее время из мыслей почти не выбирается. «Что, даже тот трактирщик из городских не приглянулся?» Вернул меня Эшвар к злободневной теме выбора мужа. Дело не в том, приглянулся или нет. Только раз его увидев, сразу поняла, ушлый малый. Сейчас он согласится на любые условия, а после женитьбы наверняка начнет шантажировать или домогаться. Видел взгляд, которым он меня встретил. Главное, я видел взгляд, которым он тебя провожал. Согласился со мной Эшвар, а потом нравоучительно сказал. А всему виной твоя внешность, деточка. Это она все усложняет и портит. Лучше бы была такой же, как я. Это с дурным характером, что ли? С дурной мордой лица. Брось, ты у меня милаха. Вот только подлизываться не надо. Проворчал хранитель, хоть было видно, что комплимент ему понравился. В последнее время Эшвар стал на удивление часто выбираться из молельни, в которой заживо себя похоронил. Однажды даже в Норвек со мной отправился, как сам выразился, бдеть и контролировать. Но в тот день с выбором мужа так и не сложилось, и во все последующие тоже. Я никому не доверяла, мне все казались подозрительными. Да и как можно довериться незнакомому мужчине? Погруженная в безрадостные мысли, я не сразу заметила всадника, показавшегося на широкой дороге, что вела к дому. Пригляделась повнимательнее. «Не может быть!» «Так, а это что за экземпляр?» Сразу встал в стойку Эшвар. «Женить нельзя помиловать? Или все-таки женить нельзя помиловать?» Он еще что-то говорил, но я его уже не слышала. Сорвавшись с места, с радостным визгом помчалась навстречу другу детства. Девиан был сыном нашей кухарки Фенны, единственным и бесконечно любимым. Страшно вспомнить, что с ней творилось, когда Дева рекрутировали. Забрали не в элитные войска, как червяков, а в те, которыми, если понадобится, и пожертвовать не жалко. Помню, как сложно было с ним прощаться. В спешном отъезде друга была и моя вина. Отец считал, что его 17-летняя дочь и 19-летний сын подруги слишком много времени проводят друг с другом. И никакие попытки убедить его, что к Деву я испытываю только дружеские чувства, не смогли поколебать решение родителя. «В тебе я уверен, Лайра, а вот в нем нет», сказал мне тогда отец. «Вас постоянно видят вместе, вот что меня беспокоит. У мужчин его возраста в головах творится всякое. Уж я-то это точно знаю». Мы тогда страшно поссорились и так и не помирились. Вскоре после отъезда Девиана он тоже уехал, чтобы больше уже не вернуться». Обвинения и упреки были последним, что отец от меня услышал. «Девиан, духи, ты так изменился!» «Надеюсь, в лучшую сторону!» Друг спешился и, широко улыбаясь, заключил меня в объятия, а я повисла у него на шее, вдыхая такой знакомый запах. Свежескошенной травы, диких цветов, прохладного ветра. Запах детства. «Возмужал и стал еще выше!» «А как тебе идут медали!» Я рассматривала его, боясь упустить из виду даже самую незначительную мелочь. «Пять лет!» «Очень долгие пять лет!» Посерьезнев, кивнул Дев. Скользнул взглядом по мне, по моей фигуре, и я почувствовала, как щеки начинают гореть. Неловко кашлянув, отстранилась. «Ты, смотрю, тоже уже совсем не та девчонка с веснушками и смешными хвостиками, что я помнил». «Веснушки поблекли, а хвостики пришлось сменить на скучные прически». Я наигранно печально вздохнула, а потом подхватила друга детства под руку и повела на кухню. «Пойдем скорее! Фенна с ума сойдет, когда тебя увидит!» Следующие полчаса Фенна заливалась слезами счастья, Тесса, растроганная и впечатленная, тоже то и дело подносила к глазам платочек, а я просто сидела за широким кухонным столом, пережившим не одно поколение Ноэро, и с улыбкой смотрела на Девиана. «Предлагаю не миловать, а женить», — поделился мнением Эшви, внезапно исчезнувший с крыльца и также неожиданно появившийся уже на кухне. Иллюзия рассеялась, и теперь у моих ног снова крутился старый добрый командир ЦИП. «В такого можно запросто влюбиться. Тут Эскорн не усомнится, а главное он солдат. Дома будет бывать редко». А если совсем повезет, то ты быстро овдовеешь. Еще одно слово, и хранителя у Наэра больше не будет. «Направду, деточка, не обижаются», – норовоучительно заявил фамильяр. «Рядовые у нас мрут, как мухи, а тебе как раз и нужна такая муха. Пока еще живая и достаточно интересная, чтобы облапошить эскорна. Уверен, ты ее легко заманишь в свои сети». «Исчезни!» Шикнула Яна Болтуна и, не сдержавшись, легонько пнула его под зад. Что-то негромко проворчав, Эшвар исчез, а я задумалась над его словами. Мало приятного в том, чтобы чувствовать себя паучихой, плетущей паутину для несмышленого насекомого, но в чем-то Хранитель прав. Девиан действительно идеальный для меня вариант. Он молод, красив, зеленоглазый брюнет с открытым лицом и обаятельной улыбкой. Мы с детства знакомы. Можно будет наплести генералу, что я уже давно поняла, еще лет так в пять, что Дев – любовь всей моей жизни. Потому и противилась отъезду в столицу. Идеальная ложь, не придерешься. Но самое главное, я доверяла Девиану. И если уж я пошла бы на такой отчаянный шаг, как фиктивный брак, то только с ним. Оставалось узнать, что по этому поводу думает потенциальный жених. Уединиться с Девианом для задушевного разговора удалось только под вечер. Фенна ни в какую не желала отлипать от сына. Вопросы из нее так и сыпались, в то время как у меня на языке вертелся один-единственный. «Дев, ты на мне женишься?» Представляю его реакцию. Хотя нет, даже представить не могу. Что он ответит? Посмеется, решив, что пошутила? А может разозлиться?» «Я ведь фактически собираюсь его использовать. Духи, вот и что мне делать? А вдруг у него уже есть невеста? Или он намерен до конца своих дней оставаться вольной птицей? Но я ведь не претендую на его свободу и...» «О чем задумалась?» Тихий голос друга проник в мысли, вызвав на губах улыбку. Желая отдохнуть от материнской заботы, Дев предложил покататься по окрестностям, как раньше, как нам нравилось». Вдоль полей Гречихи и Чечевицы, любуя сялым закатом. По узким тропкам перелеска, в котором стояла приятная прохлада, и обратно по проселочной стоптанной дороге к старинному особняку, родовому гнезду многих поколений Ноэру. «Обо всем понемногу». «Скучаешь по брату?» «И скучаю, и переживаю. Ты же знаешь Рифа. Ну и меня тоже знаешь». Дэвиан рассмеялся. «Тебя особенно». «Лайра, Рив давно не мальчик, а Академия поможет ему стать мужчиной. Мне вот помогла война». Он усмехнулся, погружаясь в одни ему известные воспоминания. «Насколько тебя отпустили?» – спросила я, стараясь отвлечь его от грустных мыслей. «На месяц. Но если мать продолжит в том же духе, боюсь, я захочу сбежать отсюда уже завтра». Весело пошутил парень. Вернее, уже мужчина. От парня в деве ничего не осталось – Ни во взгляде, ни в чертах лица, огрубевших в жестоких сражениях, ни в фигуре. Из субтильного юноши он превратился в настоящего силача, статного, широкоплечего, ничем не уступающего эскорну. «Ну вот, опять вспоминаю об этой нечисти». «Но тебе там нравится? В армии?» Я тут же тряхнула головой, отгоняя глупую мысль. «Хотя о чем это я? Кому может нравиться война?» «Мне жаль, что она забрала твоего отца». После недолгой паузы тихо сказал Девиан, а потом неожиданно продолжил. «Но, знаешь, я благодарен его сиятельству за содействие. В императорских войсках у меня есть будущее. Сейчас я, Девиан Ренсон, старший лейтенант, а через два года вполне могу стать капитаном. Я неплохо себя зарекомендовал и... Главное, будь осторожен, ладно?» «Ладно». Самым серьезным видом кивнул он и по-мальчишески озорно улыбнулся. «Шейла Глостер сказала, что скоро ты поедешь в столицу. Проведать брата?» Я вздохнула, собираясь с мыслями, и пожелав себе удачи, ответила «Выйти замуж». По лицу Дева пробежала тень. А может, мне просто показалось. Последние лучи растаяли за темными кронами, и из-за деревьев поползли первые сумерки. «За кого?» — резко спросил он. За того, кого выберет для меня генерал Вейнан Тескорн. Это была воля отца. Твои чувства во внимание не принимаются? Я неопределенно пожала плечами, а Деф с мрачной усмешкой бросил, почти что выплюнул. Все как раньше. Он был прав. Даже сейчас, после смерти отца, во внимание принимались только его желания и решения. Я даже хотела выйти замуж, представляешь? Только фиктивно. Не по-настоящему, чтобы и генерал отстал. Ты это серьезно? Дев неуверенно улыбнулся и посмотрел на меня с недоверием. Серьезнее не придумаешь. Вот только оказалось, что не так-то просто найти себе мужа. Такого, который не будет навязывать мне свою э, близость. Того, кому я смогу довериться. Я замолчала, понимая, что вот он, возможно, самый важный момент в моей жизни. Теперь все зависело от Девиана. Мы как раз подъехали к воротам, и старший лейтенант спешился, чтобы их открыть. А обернувшись, посмотрел мне в глаза. То есть мне Лайра Нуэро больше не доверяет? Я нахмурилась. С чего ты взял? Мне ты женитьбу не предложила. А ты бы согласился? Приблизившись, Девиан помог мне спешиться. Я свободен, не связан ни с кем обязательствами, ни в кого не влюблен, И влюбляться не собираюсь. Но ты же понимаешь, это будет не по-настоящему. Я не хочу, не готова терять свободу. Заглянула ему в глаза, пытаясь понять, что он думает, что чувствует. Жаль я не обладала даром телепатии. Я тебя услышал, Лайра, мягко улыбнулся Ренсон. И я не из тех, кто навязывает девушке свое внимание. Да и моя жизнь это армия совсем отсюда вытекающим. «Становиться примерным семьянином я уж точно не собираюсь». «Это хорошо. Нет, это просто чудесно. Значит, мы это сделаем?» «Сделаем», — кивнул Девиан. «Духи, кто бы мог подумать, что он так легко согласится?» Приглушенно взвизгнув, от счастья, от накатившей радости, я повисла у друга на шее и с облегчением подумала, что все складывается замечательно.